Галина Гончарова «Чужие маски» Книга десятая Мы слышны Только самым ближайшим Друзьям и врагам Мы смешны, если Вечность пытаемся бросить К ногам, есть предел У цветка, у зари И у сердца в груди Мир людей И над каждым библейское не укради. Роберт Рождественский Пролог Море, солнце, песок, курорт и пляж, ошибаетесь. Побережье Авестера, вражеская земля, вражеское окружение и вообще кругом враги расслабиться никак не тянет. Лиля раздраженно швырнула в воду камешек. Тот послушно, потонул, но от раздражения женщина не избавилась. Нет, наоборот. Вот почему все так? нескладно. Стоило умереть его величеству Эдуарду, как начались проблемы. Во-первых, в лавере объявился какой-то маньяк. Ладно, этот прорезался еще до смерти его величества, но это ничуть не оправдывало в глазах Лилиан ни короля, ни маньяка. Самое страшное, что Миранда, что этот гад сумасшедший убил подругу Миранды, а значит, он тоже из знати. Он рядом, он ходит где-то близко, общается с людьми, может, и с Мири тоже разговаривает. И Альданай не разразил его молнией. Недоработка. А если следующей его жертвой будет Миранда? Да Лилю от одной мысли начинала трясти. Мири, ее девочка, и рядом с маньяком. Пока она была в лавере, она хоть за дочерью следила. А что теперь будет? Ужас. Одно слово. Надеется, что Джесс приглядит за дочерью. Да скорее уж она за отцом присмотрит. У нее очень разумная девочка выросла. На пустой крючок не клюнет. Но если это кто-то знакомый, близкий знакомый, от которого не ждешь удара в спину, подвоха, подставы, страшно. Во-вторых, в Лавере объявился Энтони Лафрейн, барон Лафрейн, и положа руку на сердце, Лилиан злилась на него гораздо больше, чем на маньяка. Что убийца? Того убить можно, поймать, посадить, четвертовать, да хоть все сразу. А Лафрейна нельзя. Он авестерец. С авестером и так отношения никакущие, осложненные до предела. Это плохо. Пришлось стискивать зубы и терпеть. Лиля особенно, потому что этот умник хотел, якобы, купить продукцию дома Мариэль. С купцами разговаривали управляющие, но с аристократами Лиля встречалась лично. Честь рода, герб и вообще. Дворянину невместно заниматься торговлей, хотя всем на это плевать, но таков обычай. И договариваться о чем-то со всяким быдлом тоже большинству дворян. Вот и приходится Лиле самой иногда беседовать с клиентами. Побеседовала, партию всего полезного и нужного продала, а потом... А потом Лафрейн, чтобы ему облысить и опоршивить, начал за ней ухаживать, причем не понимая человеческого языка. Лиля ему честно говорила, не надо, отвяжись, мужа люблю. Слова не помогли. По морде не помогло. Миранда добавила, и то не помогло. Дело закончилось похищением. Да-да, вот так. Едешь утром в замок Тараль, а тебя останавливают, охрану убивают, тебя похищают, грузят на корабль и отправляют в Вестер. Что самое пакостное, ты даже сопротивляться не можешь. Ты беременна. Хоть и первый месяц, но выкидыш никому никогда не добавлял здоровья. Хорошо еще мужу сказать успела. Теперь, если Лиля вернется домой на девятом месяце или вообще с ребенком на руках, сплетен не будет, муж все поймет. Но домой-то еще надо вернуться. Как сбежать с корабля, который находится в море и везет вас в Эвестер? Лиля не ставила это себе в заслугу. На корабле у нее нашелся помощник. Каким чудом Альдонай занес агента Альтреса Лорта на танцующую русалку, Лили не знала. Диву давалось. Совпадение. Да, чудесное и потрясающее совпадение. Из тех, что заставляют поверить в Альданая. С другой стороны, дорогу осилит идущий. Что там писала подруга во времена Оны? Дорогу осилит идущий, летящий, бегущий, ползущий. А тот, кто всю жизнь отдыхает, пусть Господа не попрекает. Что-то там еще было... про размен жизни на нытье и награду в пинках. Лиля сейчас уже не помнила, дело давнее, но со стихами была согласна. Идти надо, надо двигаться, ползти на четвереньках, зубами за землю цепляться, любой шанс использовать, и тогда рано или поздно жизнь протянет тебе руку, хватайся и вперед. Что Лиля и сделала. Она с удовольствием воспользовалась помощью Алекса Ройса, Тем более получилось удачно. На корабль напали пираты. Их разбили и или несколько шлюпок. Среди прочего. Вот одной из шлюпок Алексы и воспользовался. И Лилиан в нее погрузил. Да, именно погрузил. Ну, не умела благородная графиня плавать. И боялась, и вообще. Она что, супервумен? Не может она все знать и уметь. Не может. И не умеет. А умела бы. Вот кой черт вынес на палубу, Энтони Лафрейна. Так заодно и в Мальдонаю уверуешь, которая злокозненная и вредная. Ведь не только вынес. Лафрейн еще умудрился и за ними увязаться. Повезло еще, тревогу поднять не успел. Они уже в воде были, но в лодку попал. Эх, надо было его притопить. Алекс бы жив остался. Говорили дуре, учись. Всему учись. Всегда учись. Не знаешь, что и когда пригодится. Вот умела бы она хорошо плавать. Сама Лилиан искренне считала, что плавать не умеет. Одно дело проплыть два-три километра, другое продержаться на воде минут пять, а потом героически пойти ко дну. Сами понимаете, плаванием это не назовешь. Умением тоже. Позорище, да и только. Кто ей мешал в бассейн походить? Вот кто? А, чего уж сейчас жалеть. Но Алекс в каком-то смысле погиб из-за нее. Умела бы она хорошо плавать, они б с Алексом утопили барона еще там, в море, и был бы жив хороший человек. А так Алекс не мог размениваться на барона. Он не спасал. Перевернись, лодка, Лили бы точно утонула. Если затеялась бы драка, она стала бы помехой. На море определенно. А ведь там у Алекса могли быть шансы. На суше же. На суше закономерно вспыхнула драка, и Алекс проиграл. На стороне Лафрейна оказались и сила, и, похожий опыт. Лиля мало что разобрала из драки, но ей показалось, что Лафрейн подготовлен лучше противника. Эх, и вот сидит она теперь на берегу и думу думает. Хотя что тут думать, прыгать надо, то есть идти к людям. Не сидеть же на берегу не весь сколько. Глупо это, Лиля себя осоль не считала. Сноска. Александр Грин. алые паруса. Примечание автора. На красивую историю с приплывшим за ней принцем можно было не рассчитывать. Из Вериома они вышли, корабль шел вдоль берегов Авестера, а значит, Лорис, пираты и прочие отребья. Попасть к ним в руки ни за что. Это у Авестера с ними договор, который активно отрицают короли Авестера. А договор, он такой, обязателен к исполнению, Только если за неисполнение тебе может прилететь по шее. В море акула – прокурор, рыбы – присяжные заседатели. Жалуйся потом, со дна морского не получится. то ты оно. Кто сказал, что Лилю доставят куда надо? Доставят целый, живой, не изнасилованный. Не то, чтобы она впадала в истерику от вида мужчин, но ЗППП подцепить при полном отсутствии антибиотиков. Стриптоциты тот вряд ли получится сделать. Ну, сульфаниамид. Ну, знает она схему синтеза, но не на местном оборудовании, не с нашим свиным рылом в калашный ряд лезть. Увы. Так что Лиля решительно собиралась хранить верность мужу, даже если ей лично Энтер в любви признаваться будет. Хотя вот Энтеру она бы обеспечила эротическую ночь. в романтическом садо-маза стиле. Она с большой плеткой, нет, палкой, а лучше дубиной в руке, и его величество, крепко привязанный к чему-нибудь вроде скамейки. О, эти милые брачные игры, радость травматолога. То, что останется к утру, вынести и милосердно закопать где поглубже. А нечего ее похищение заказывать, нечего тут. Ладно, не будем о грустном. Про Энтера она еще подумает, потом, как следует подумает, не прощать же такие подставы, ни в коем разе. А поскольку самые лучшие санкции экономические, то надо будет подумать, как пнуть Авестер и лично его короля по кошельку, пусть потом обижаются, но это дома. Вот поговорить с Эвирами, с отцом, с его величеством, чтобы ничего да не придумать, изобретут. В крайнем случае надо будет создать коммунистическую партию Авестера, и пусть потом Энтер ее выпалывает, как хочет. Даешь революцию? А сейчас? Что делать сейчас? Топать ножками. Лиля не видела другого выхода. По морю в лодке? Не вариант. Пираты и неумение плавать? Смотрите выше. Сидеть на месте? Ага. Она, Робинзон, Барон, Пятница. А чем закончится? Спорим, что теми же пиратами? Значит, ноги в руки и топать по лесу. Тут не ближний свет, но за месяц-два они должны выйти к людям. Если не торопиться, не спешите, и очень удачно, что сейчас лето идет к середине. В лесу достаточно сытно, грибы, ягоды. Охотиться пока нельзя, но это смотря на кого. Надо выяснить, что у них с оружием. От этого и будет зависеть меню. Но Лиля знала, как прокормиться. Главное, к осени выйти к людям. до тех пор, пока зарядят дожди и начнутся холода, да и беременность. На ранних сроках ничего страшного, на поздних не особо, но лучше бы не напрягаться. Сноска. Автор нагло использует личный опыт. Когда во время беременности на пятом месяце топало в лес за ягодой, километров так за 10, 10 туда, 10 оттуда, ребенок не протестовал. Примечание автора. Так что надо топать, пока есть время. Провести ревизию продуктов, запасов и идти. Задача максимум – вернуться домой. Разбиваем ее на несколько этапов. Первая задача – минимум – выйти из леса к людям. Вторая – избавиться от барона. Третья – легализоваться. Дальше посмотрим по обстоятельствам и срокам. Пока лучше не планировать, все равно всего не предусмотришь. Лиля запустила в воду еще одним камешком и встала. Отряхнула руки, одежду. Что ж, вперед, ваше сиятельство! И только вперед! Дорогу осилит идущий!